Но неутомимый Эрос снова и снова влёк его в объятия веселых подруг. Не талант серебра, обещанный Филопатром, а он, Птолемей, окажется победителем в борьбе за сердце знаменитой Гетеры. И пусть Филопатр назначает хоть десять талантов, жалкий трус.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 Три буквы, тщательно написанные пурпурной краской. Омега, Кси, Эпсилон. И ниже слово Кохлеон, спиральная раковина. Но в отличие от домов других ГТР, имени Таис не было над входом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 скамью с изголовником. Таис сидела рядом с подругой Наннион, тонкой смуглой, как египтянка. Тончайший ионийский хитон Наннион прикрыла синим вышитым золотом химатионом с обычным бордюром из крючковидных стилизованных волн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 гефестион овладел тонкими руками на неон, обучая ее халкидикской игре пальцев три и пять. Втолемей, глядя на Таис, не мог сосредоточиться на разговоре. Он раза два нетерпеливо передернул плечами. Заметив это, Таис улыбнулась, устремляя на него сузившиеся смешливые глаза. Она сейчас придет. Не Томис морской человек. Кто? — буркнул Птолемей. — Богиня, светловолосая и светлоокая. Такая, о которой ты мечтал на берегу Халипедона. Птолемей собрался возразить, но тут в комнату ворвалась высокая девушка в красно-золотом химатионе,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 Невозмутимый неарх покинул свою скамью в теневом углу комнаты. «Эгосихора, спартанка, моя лучшая подруга», — коротко объявила Таис, метнув косой взгляд на Птолемея. «Эгосихора, песни в пути», — задумчиво сказал Александр.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 ценившуюся дороже золота древнюю посуду крита разве афини не едят как ты с солейцы спросил меар слегка плеснув из своей чаши богам и поднеся ее Эгосихоре. я Афиненка только наполовину ответила таис моя мать была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 Быков, приносящий невестой, А попала в школу Гетер храма Афродиты Каринфской и сделала славой Афин, вскричал Птолемей, поднимая свою чашу. А Эгосихора спросил Ниарх. Я старше Таес. История моей жизни прошла следом змеи, не для каждого любопытного.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 сказал Птолемей, а кто видел Таис верхом на лошади, тот видел Амазонку, сказала Эгосихора. Поэт Алкман, спартанец, сравнивал лаконских девушек с анетейскими лошадьми, рассмеялся Гафастион, уже вливший в себя немало вкусного черно-синего вина. «Тот, кто воспевает их красоту, когда они идут с танцами и пением приносить жертву богине нагие, с распущенными волосами, подобными густым гривом золотисто-рыжих пофлагонских кобыл», заметила Эгосихора. «Вы обе много знаете», — воскликнул Александр. «Их профессия. Они продают не только эрос,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 Висит у меня в апистацелле с той поры, когда мы разыгрывали сцену из кадмийских преданий. Эгосихора молча удалилась внутрь дома. Нярх следил за ней, пока она не скрылась за занавесью. — Много странных даров посылает судьба, — пропел насмешник Гефестион, подмигивая Птолемею.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 Лакидемонянки струились золотом по всей спине, закручиваясь в пышные кольца ниже колен и заставляли еще выше и гардерии поднимать голову, открывая крепкие челюсти и мощную шею. Она танцевала танец волос кометики кометике под аккомпанемент собственного пения, высоко поднимаясь на кончиках пальцев, И напомнила великолепные изваяния Калимаха, спартанских танцовщиц, колеблющихся, как пламя, и кажется, что вот-вот они взлетят в экстатическом порыве. Вздох общего восхищения приветствовал Эгосихору медленно кружившуюся в сознании своей красоты. Поэт был прав. Гефестион оторвался от Наньон, как много общего с красотой породистой лошади и ее силой. Андроподисты, похитители свободных, хотели однажды захватить Эгосихору. Их было двое зрелые мужчины, но спартанок учит сражаться. А они думали, что имеют дело с нежной дочерью Аттики, предназначенной жить на женской половине дома», — рассказывала Таис. Эгосихора, даже не раскрасневшись от танца, подсела к ней, обняв подругу и, нисколько не стесняясь, жадно глядящего на ее ноги арха. Александр нехотя поднялся. «Хайре!» Я хотел бы любить тебя, говорить с тобой. Ты необычно умна, но я должен идти в Киносарг, в святилище Геракла. Мой отец приказал прибыть в Каринф, где будет великое собрание. Его должны выбирать главным военачальником Эллады.